Глава 39. Наследие Атиса Но почему тогда вы сразу не отсекли вообще все лишние миры? Зачем пирамиды, монстры, союзные правители из других миров? Это было частью перспективного плана по разработке ваших миров. Торговая федерация умеет получать прибыль, и если для этого нужна политика, будет политика, нужна война, будет война. А сейчас? А сейчас разработки сворачиваются. Сайфи ответила немного уклончиво, но было видно, что больших подробностей от нее не добиться, и во внутренние дела своей федерации она меня посвящать не собирается. «Самое обидное, я ведь тоже заинтересован в сделке. А так было бы можно еще надавить, выспросить про те же духовные ядра, про то, зачем были нужны наши миры, зачем их уничтожать и что такое хаос. То есть, я должен поверить тебе на слово» как будто у тебя есть выбор. Ну да, очевидно, что Сафи тоже все понимает, и больше, чем нужно для выполнения ее задания, вряд ли мне расскажет. Пока нет, но это не значит, что я не буду его искать. Звучит как угроза, впрочем, это она и есть. Все-таки молча на все соглашаться я тоже не собираюсь. О, я в тебе не сомневалась. Итак, ты готов выслушать, что именно тебе и твоим людям потребуется сделать? Да. Что ж... Возле ворот вра сейчас собираются твари хаоса, и мне нужно, чтобы они были уничтожены без привлечения внимания с той стороны. Я слушал Сафи, и с каждым словом у меня на лице все больше и больше расплывалась улыбка. Твари хаоса добрались до входа в мир этих чистюль, но благодаря кому это случилось? Черт побери! Готов поставить старый тапок против своего копья, что дело тут в нашем туннеле. Сами твари в тот слой пробиться не могли. А мы с помощью копателя Кана им чуть ли не ковровую дорожку расстелили. Что ж, значит эта встреча не случайность и в каком-то роде следствие того, что мы устроили собственными руками. Это успокаивает. Не люблю, когда вокруг начинают твориться вещи, которые я не способен объяснить. А сама ты не можешь? Ох, кажется, я задал слишком неприятный вопрос для моей собеседницы. Их много, и это твари хаоса. С ними нужно или сражаться на все сто, или же...» Тут Сафи ненадолго задумалась, видимо, прикидывая, стоит ли это говорить, но потом продолжила. «Или же уничтожать ворота, лишая твари шанса открыть проход». «Значит, вот какой у нее план на самом деле». «Решила, это позволит мне поверить в то, что вы на самом деле сворачиваете свои дела». «Я в принципе-то уже верю, но для продолжения общения лучше продолжать играть скепсис». На этом фоне некоторые перегибы с моей стороны будут не так заметны. А я смогу лучше понять, стоит ли доверять той части истории Сафи, что касалось меня. Вот только что помешает тебе нас там бросить, когда ты закончишь с воротами. «Бросить вас!» Произнеся эти слова, Сафи прямо-таки облизнулась. «Это было бы забавно, но бессмысленно. Ты же сказал, что у вас есть глаз пробоя, так что откройте проход и сбежите, или есть проблемы?» Как ловко она меня сейчас уела. Вот основная проблема любых переговоров, когда строишь их на обмане, тебя могут подловить. Согласен. Я киваю Сафин, напоминая самому себе, что сейчас самое главное — это продолжать игру. Несмотря ни на что. Чем дольше я заставляю эту дамочку верить в то, что мы можем отсюда убраться, тем больше она мне может выдать. Но есть еще одно «но». Ты хочешь, чтобы мы с моим отрядом сдержали монстров хаоса вокруг тебя, тех, кого ты сама не можешь достать? Не переоцениваешь ли ты наши силы?» «Да понятно, что вам самим это не потянуть», — Сафи отмахнулась. «Но мы же ватиси. Найду склад, усилим вас местным оружием, его немало заготовили в годы вторжения. Что-то да точно сохранилось, так что будет вам чем сражаться. В этот момент для меня ситуация изменилась прямо-таки кардинально». Все же одно дело, когда тебя принуждают лезть в самоубийственную операцию, фактически просто так. Банальное «Тогда я тебя не трону, в расчет не берем», если прикажут, уверен, Сафи легко забудет о своем обещании. И совсем другое, когда у тебя появляется возможность поживиться чем-то по-настоящему интересным. Оружием Атиса, которым его жители сражались с хаосом. Да, они проиграли, но все равно, ведь именно когда мы на грани можно создать что-то по-настоящему сильное и прорывное. Сафи, судя по всему, это не учитывает, иначе бы не стала допускать нас до того, что могло бы навредить ей самой. Что ж, будем надеяться, она ошибается. Тогда я согласен. Куда и когда отправляемся? Я быстро огляделся по сторонам. Новые измененные больше не лезли, так что из ботанического сада можно и уходить. А на складе, куда Сафи хочет меня отвезти, Возможно, и последнее духовное ядро получится найти, снимая тем самым проблемы с организацией отступления после операции. «Полетели!» Девушка взмыла в воздух, и мне пришлось догонять ее своими телепортами. Как же неуклюже это выглядит! «Куда дальше?» — спросил я у Сафи, которая неожиданно замерла в воздухе, и мне пришлось попробовать изобразить что-то похожее на прыжки вверх-вниз, чтобы удерживать себя рядом с ней. Впрочем, есть у меня кое-что в запасе на подобный случай. Летать быстро не сможем, но вот повисеть в воздухе легко. Создание небесного острова. Я использовал способность, однажды полученную от Алластера, когда выбивал из него все, что могло бы помочь во время моего грядущего первого похода в ад. И вот, пусть и не сразу, это умение мне именно здесь и пригодилось. Напитав свои силы вытащенной вытащенный из невидимого кармана меч, Я уселся на него рядом с Сафи, будто на лавку, и принялся ждать, пока она соизволит обратить на меня внимание. А болтать ногами над пропастью гораздо приятнее, чем летать туда-сюда, по крайней мере для моего вестибулярного аппарата. Так, я нашла подходящее место. Сафи немного расслабилась и посмотрела на меня. Кстати, почему ты обычным полетом не пользуешься? Так же удобнее. Ну вот, и она туда же.